Подавляющее их большинство, захапав за гроши ценную государственную собственность, использовали ее как корову, которую сначала доят, а потом пускают на мясо. Сотни предприятий ждала эта судьба. Из них извлекали быструю прибыль, пока они худобедно работали, потом распродавали все до последнего гвоздя, после чего попросту бросали. А полученные деньги... не в производство вкладывали, как с придыханием обещали отцы реформ, а переводили за границу, либо пускали на финансовые аферы. Таким образом, вместо обещанного класса собственников мы имеем обычную банду мародеров. Но все же другая, меньшая часть приватизаторов, таких как Потанин, Авен, Олегперов, утвердившись во владении награбленным, всерьез занялись производством. Они сумели довольно эффективно перестроить доставшиеся им промышленные предприятия, горные комбинаты и нефтеперегонные заводы. Норильский никель работает, в общем, успешно. Кроме того, в собственности группы Потанин находится еще знаменитое ЛОМО, Ленинградское оптико-механическое объединение, тоже работает успешно. Так что есть надежда, что э т о меньшая часть олигархов все же сумеет превратиться в того самого цивилизованного производителя, о котором нам столь красиво вещали. Конечно, если означенные господа, забыв о грешках молодости, будут действовать в режиме честной игры, соблюдать законы и своевременно платить налоги. также расстанутся с претензиями на роль новой руководящей направляющей силы. Почему я назвал это условие, станет ясно из дальнейшего. «Нет, упаси Бог, я по-прежнему не испытываю к ним ни малейшей симпатии». То, что происходило в нашей стране в 9 0 я н о с т е годы, мерзко, подло и отвратительно, но все это уже произошло, и требовать сейчас полного пересмотра процесса, называемого приватизацией, и оплаты всех счетов, значит попросту не жалеть ни страну, ни народ. Такой пересмотр неизбежно выльется в новый передел собственности, которого наша несчастная промышленность попросту не вынесет. Миром, увы, правит не романтика, а здоровый цинизм. И в рамках этого мировоззрения нравится или не нравится это всевозможным идеалистам от сахарных маниловых до поборников справедливости строить приходится не из идеального материала, а из того, что есть под рукой. Хотя материал этот порой и несовершенен, Во что выливается стремление к идеалу, это нам мальчики в розовых штанишках уже хорошо показали. Покойный Ахмат Кадыров как-то высказал примечательную сентенцию. Да, у меня была банда. Но банды тогда были у всех. Шокирующе с точки зрения романтики, но вполне понятно и простительно с позиции здорового цинизма. Слишком часто приходится после хаоса и кризиса восстанавливать что-то с помощью небелокрылых ангелов. Кстати, именно этакими безгрешными ангелочками очень любят прикидываться самые прожженные аферисты. А насквозь приземленного, амнистированного народа. Еще нигде и никогда не удавалось добиться глобального восстановления справедливости. Удавалось лишь, достаточно долго манипулируя пистолетом и намыленной петлей под носом у амнистированного пирата, в конце концов убедить его прожить остаток дней в трудах праведных и соблюдении законов. Классический пример – французская денежная реформа после Второй мировой войны. Старые деньги изымали из обращения, вводили новые из расчета один новый франк за 100 старых. Так вот, французы применили очень простое правило. Тем, кто мог предъявить документы, доказывающие, что предназначенные к обмену деньги, з а р а б о т а н ы честно, обменивали всю предъявленную сумму, хоть грузовик пригони. Тем, кто документов представить не мог, меняли ровно половину. Французы поступили умно. Они прекрасно понимали, что все неправедные денежки спалить все равно не удастся. А требование непременно предъявить оправдательные документы приведет к дикой коррупции. Можно представить, как обогатились бы скромные государственные служащие, сидевшие на этих самых декларациях о честном доходе. Искоренять зло французы не стали, но постарались его п р и у м е н ь ш и т ь насколько возможно. Вполне здравый подход, исполненный того самого здорового цинизма и реализма. Об этом мало кто помнит, но история металлургической промышленности Заполярного Норильска начиналась как раз с аферы, во время которой В незавидной роли лоха выступил сам император Николай I, человек, в общем, не склонный к излишней доверчивости. Однажды он получил прошение от одного из красноярских купцов. Тот покорнейший просил дозволения за свой счет построить деревянную церковь в том подобии городишка, который уже существовал на месте нынешнего Норильска. тронутый такой заботой о православной вере, император всемилостивише наложил резолюцию быть посему. Фишка, как ныне выражается, заключалась в следующем. Там, за полярным кругом, в забытой богом дудинки, уже была церковь каменная, а купчина сей, прознав о богатых залежах меди, Вознамерился построить печь для выплавки металла. Но в е с т и туда кирпичи было расходом неподъемным для частного предпринимателя. Каждый кирпичик обошелся бы на вес золота. И пронырливый негациант положил глаз на церковь. Дальнейшее, думаю, понятно. Явившись к местным церковникам, Купец продемонстрировал им бумагу с р е з о л ю ц и е й царя-батюшки, быстренько снес церковь и сложил из ее кирпичей первую в мире медеплавильную печь, созданную за полярным кругом. Деревянную церковь, впрочем, в полном соответствии с бумагой, честно построил на том же месте. Вот так и возникла Норильская металлургия. И все же у Потанина есть одно достоинство. Он человек респектабельный. Происхождение, образование и воспитание обязывают. О следующих фигурантах этой главы такого не скажешь. Черт его знает, откуда они все взялись. Но такой паноптикум. Прямо щедринские персонажи какие-то, право слово. Второе. «Мост из ниоткуда в никуда». Итак, Владимир Гусинский. На 9 лет старше Потанина, 1952 года рождения, дед в 1937 году был репрессирован, за что неизвестно. Натура, прямо скажем, ищущая. Закончил Институт нефтехимической и газовой промышленности, затем занесло его отчего-то в ГИТИС на режиссерский факультет. Судя по воспоминаниям актеров, знавших его в то время, режиссер был, что называется, от бога, хотя и с уклоном в модернизм. Остался бы на этом поприще, глядишь, и получился бы полезный человек. Увы, в режиссеры Владимир Гусинский не пошел, хотя артистом остался на всю жизнь. В начале 80-х, отработав по распределению в Тульском областном драмтеатре, по другим сведениям, был кем-то вроде массовика-затейника, организатора мелких комсомольских фестивалей. Режиссер Гусинский вернулся в Москву. При социализме крутился по мелочам, подрабатывал частным извозом и мелкими сделками на черном рынке, надо полагать валюта, джинсы и тому подобное. Проходил по уголовному делу о мошенничестве. Взял у знакомого адвоката 8 тысяч рублей за проданную тому машину, дело было в 86-м, но машину покупателю не отдал. Как-то открутился от суда. В 1985 году ему впервые свезло. Пристроился заведовать художественно-постановочной частью Московского фестиваля молодежи и студентов. Затем в 1 9 8 6 стал главным режиссером культурной программы «Игр доброй воли». Если кто не помнит, была у нас тогда такая альтернативная Олимпиада. Работа неплохая, но главное – связи, связи за границей. За такие связи человек того времени душу в ломбард заложил бы без всякой квитанции. На играх наш герой и познакомился с влиятельными в деловом мире американцами. Потом эти связи пригодились. Еще как! Гусинский был из первых ласточек перестройки. Кооператив он организовал еще в 1986 году. Производила оная контора, женскую бижутерию и металлические гаражи. с о ч е т а н и е пикантные, но мало ли какие сочетания встречались в те почти былинные времена. Потом... из производственной сферы. Его занесло совсем в другие Палестины. В 1988 году Гусинский открывает еще один кооперативчик и занимается теперь уже финансовыми и правовыми консультациями и политическим анализом. Клиенты сплошь иностранцы». Какую лапшу вешал им на уши наш консультант с режиссерским образованием, история умалчивает. Впрочем, по другим данным, он не столько консультировал, сколько торговал сигаретами и компьютерами. Но имидж по тем временам был придуман солидный. Уже в 1989 году клюнула рыбка Гусинский убедил руководство филиала американской юридической фирмы Арнольд и Портер создать совместное предприятие под названием «Мост». Сначала фирма вполне добросовестно и респектабельно консультировала американские компании, работавшие в Советском Союзе, но д л и л о с ь э т о идиллия очень и очень недолго. Почувствовав, что вышел на подходящую орбиту, «Гусь» отбросил своих американских партнеров как отработанные ступени ракеты-носителя и перерегистрировал мост уже в качестве банка и холдинговой компании. И тут ему свезло еще раз. Как и положено человеку в возрасте, тогда ему уже подкатывало к с о р о к г у с и н с к и й был женат. И надо же такому случиться, что его жена работала в одной конторе с женой некоего малоизвестного тогда чиновника по фамилии Лужков. Женщины подружились, познакомились и их мужья. После того, как Лужков пошел вверх, мост стал своим банком для московского правительства, а Гусинский своим человеком для московской власти. Без конкурса, За символическую сумму он получил около 100 зданий в столице. Почти 20 московских учреждений держали свои счета в Мостбанке. В том числе там был и основной текущий счет городского бюджета. А в 1993 году Мост стал уполномоченным банком российского правительства. Группа «Мост» разбухала, как на дрожжах. информационные компании, страховая, торговая, строительная, о х р а н н а е агентства, заводы по производству строительных материалов. Впрочем, на Неве строительства наш герой не особенно преуспел, его таланты были направлены в первую очередь на увлекательные финансовые спекуляции и мог бы легко делать миллиарды, но натура подвела. Одна из актрис – работавших с Гусинским еще в бытность его режиссером Тульского театра, вспоминала. «Как-то Владимир Гусинский подвозил меня из Тулы, где мы ставили спектакль, до Москвы на своей четверке. Погода была неважная, темнела. Кроме того, в машине была еще его жена с совсем крошечным ребенком». «Спорим, — сказал Гусинский, — что я не пропущу вперед себя ни одной машины». «Так и было». никого не пропустил до самой Москвы, а потом сказал «Я должен быть первым всегда во всем». И эта неумеренность в стремлениях плюс редкая самоуверенность плюс патологическая склонность к интригам и привели к тому, что наш герой все время зарывался, его о с а ж и в а л и... Инораз довольно жестко, но ничто не помогало, натура брала свое, что в конечном итоге и послужило причиной его падения. Итак, в то время, когда коллеги Гусинского по приватизации вовсю расхватывали заводы, нашему герою это было скучно, он обратил взор совсем в иную сферу. «Ну подумаешь, банкир! Банкиров этих, как собак!» И западные друзья, которые к тому времени немножко разобрались в том, что такое российская экономическая реформа, нос воротят. Надо найти что-то такое, что звучало бы гордо. м е д и а м а г н а т Вот это звучит гордо. И здесь, и там. В начале 1993 года три банка – Мост, Столичный и Национальный кредит – создали компанию НТВ. Вскоре, как и следовало ожидать, Гусинский компаньонов б а р т а н у л и остался у руля один. Небольшой штришок к портрету. В свое время часть известных российских продюсеров — Пыталась приостановить исполнение указа Ельцина о создании НТВ, хотя, по своему врожденному цинизму, боюсь, что ими двигали неблагородные страсти, а вульгарная неприязнь к закрутившему роман с верховной властью конкуренту. Ирена Лесневская впоследствии вспоминала о примечательном разговоре с Гусинским. Он запугивал нас, оскорблял, говорил мне, что может быть важнее для матери, у вас один сын, чтобы сын был живой и здоровый. А ведь на сто первом километре постоянно что-то случается. Случайно может задеть машина, перевернуться, сгореть. Лесневская, откровенно говоря, не напоминает мать Терезу. В этой истории за ее спиной откровенно маячил сердечный союзник Березовский. Но все равно поведение гуся мало напоминает деятельность честного коммерсанта. Тогда же он открыл газету «Сегодня». В конце 1993 года наш герой получил контрольный пакет акций радиостанции «Эхо Москвы». Самое известное из всех этих СМИ – это, конечно, НТВ – телекомпания, которую иные до сих пор отчего-то именуют «светочем свободы», а другие называют «гнусно прославленной». Действительно, НТВ отличалась прямо-таки зоологическим демократизмом, так что на а с в е т о ч свободы» по меркам начала 90-х вполне тянуло. Не менее зоологической была и ее, мягко говоря, нелюбовь к России. Только один пример. Во время Первой Чеченской войны 1 9 9 5 9 6 годов компания занимала столь откровенно антироссийскую и прочеченскую позицию, что ею заинтересовался отдел психологических операций ГРУ. Специалисты этого серьезнейшего ведомства – скрупулезно подсчитали, что около 80% видеосъемок боевых действий было снято со стороны чеченских боевиков. Остальное время показывали зверства и разрушения российской армии в маленькой, но гордой Ичкерии. Более того, НТВ добросовестно предоставляла свой эфир для эксклюзива которым стали выступления Дудаева, Масхадова и прочих волков. Журналистка НТВ Елена Масюк откровенно вела репортажи с той стороны. Кстати, что любопытно, как только отпала надобность в героине чеченского народа, из корреспондентки она тут же превратилась в заложницу, Гусинский выкупил ее тогда за большие деньги. Это к вопросу о благородстве и благодарности борцов за независимость Чечни. Вот интересно, если бы в 1 9 4 1 такое? Да что там 1941-й? В наше время в большинстве развитых стран существует прямой законодательный запрет на использование любых материалов, полученных или сделанных на стороне тех, с кем эти государства воюют. Там, что и в Англии, и во Франции, НТВшникам мало бы не показалось, равно как и их хозяину. А у нас все сошло с рук. И зловещая звезда НТВ еще долго светила с телеэкрана. Тогда-то Гусинский и влез открыто в политику. Надеюсь, никто не думает, что подобная пропаганда могла вестись без хозяйского одобрения. А на самом деле он забрался туда с ногами значительно раньше. Одно слово – артист. С ближайшим окружением президента Ельцина он ухитрился поссориться еще в 1994 году. Сразу после «Черного вторника», кто не помнит резкое падение курса рубля осенью 1994 года, в котором обвинили банкиров, в том числе и Гусинского, подконтрольные ему СМИ повели атаку на правительство. Говорят, в запале он даже заявил, что может посадить на пост президента кого угодно. Проговорился. Выдал заветную мечту, и свою, и других олигархах. Те тоже проговаривались, но все больше намеками, а сей деятель взял и бухнул, в открытую, не стесняясь. После этого Гусинскому впервые указали его место. Указали жестко, грубо и, в общем-то, унизительно для столь чистой и честной личности. В народе операция получила название е Мордой в снег. 2 декабря 1994 года к главному офису моста подлетели крепкие вооруженные ребята в масках и ткнули водителей и охранников кортежа Гусинского физиономиями в декабрьский снежок. Личный шофер Босса поначалу закрылся в бронированном Мерседесе и объявил свою персону «экстерриториальной». но ему положили на крышу гранату, и бедолага рванул на свежий воздух быстрее лани. Граната, правда, оказалась без запала. История наделала таки шуму. А всего-то оказалось, что это была рядовая операция службы безопасности президента. Спустя восемь лет о ней рассказал Виктор Портнов – диверсант-подводник, работавший тогда в Центре специального назначения при службе безопасности. Перед нашим подразделением стояла задача спровоцировать Гусинского на активные действия и узнать, чьей поддержкой он заручился во властных структурах, прежде чем делать подобные заявления о том, кто у нас президентов ставит. Работали так. Утром 2 декабря дождались, когда кортеж... бронированный «Мерседес» и джип-охраны, направлявшийся с дачи Гусинского в Москву, выехал на Рублевско-Успенское шоссе. На повороте джип замешкался, и наш ш vo л ь в о вдвинулся между ними. Машина сзади начала мигать, уступить им е с т о Мы не реагируем. Так, хвост в хвост, на скорости 100-120 км в час и выехали на Кутузовский проспект. Тот сбоку подъезжает банковский броневик. Как оказалось, это была машина прикрытия. Открывают окошко и стволом пистолета машут. Уходите, мол. Я им в ответ показываю спецзнаковский автомат. Тогда у них открывается боковая дверь, а там парни тоже, с автоматами и в камуфляже. Я достаю гранатомет «Муха». В общем, они поняли. ушли. Остановились мы прямо между мэрией и Белым домом. Стоим, ждем, что охрана предпримет дальше. А в это время господин Гусинский, как мы потом узнали, позвонил начальнику ФСБ по Москве и Московской области Евгению Севастьянову и начальнику ГУВД Москвы. Первый прислал ребят из департамента по борьбе с терроризмом. Второй специальный отряд быстрого реагирования, СОБР. Короче, Гусинский свою крышу засветил по полной программе. СОБРовцы, приехав на месте и увидев нас, ввязываться в Забаруху не стали. Умные ребята посмотрели, все поняли и уехали. ФСБшники же пошли на контакт. Вылетели и стали по нам стрелять. Весь низ машины прошили. Хорошо, что никто не пострадал. «Теперь представьте картину. Центр Москвы. Час дня. Я в бронежилете с бесшумным автоматом вал наперевес вылезаю из машины. Вокруг полно зевак, стрелять нельзя. И тут незаметно сзади ко мне подкрался антитеррорист и рукояткой Стечкина дал по голове. Отключился. Мало помню, что происходило дальше, но до бойни дело не дошло». ФСБшники вовремя поняли, на кого мы работаем, и уехали. Меня же отвезли в больницу. Коржаков, узнав, что одного из нашей бригады отправили в больницу, дал приказ работать с ними до конца. Из джипа всех вытащили и мордой в снег. В общем, погорячился гусь. Не стоило ему распускать язык по поводу президента. Мог бы вспомнить, что произошло всего за год до того. Если Борис Николаевич с собственным парламентом не церемонился, то неужели же испугается какого-то там банкира, даже если тот в придачу еще и медиомагнат? Гусинский подал в суд. Вот, кажется, и ныне там. Инцидент послужил для нашего генератора президентов началом крупных неприятностей, но о них несколько позднее. И, кстати, именно после этой операции расстался с должностью глава столичного управления ФСБ Евгений Севастьянов не профессиональный чекист, а штатский перестройщик, то ли физик, то ли теплотехник по диплому, заброшенный в это кресло очередной волной дурацких реформ всего и вся. Именно его подчиненных Гусинский в ы с в и с т и л с е б е на помощь, но против коржаковцев у них почему-то не сладилось. А медиамост между тем работал. И надо сказать весьма специфично. «Я не фанат телевидения», говорил по этому поводу Гусинский. «Я фанат зарабатывания денег». У этого человека какая-то Патологическая страсть рисовать свою деятельность в благородных, совершенно несоответствующих действительности терминах. Пришло время, и стало известно, что информационная империя м е д и а most деньги свои зарабатывала вовсе не так, как это принято на Западе, например, рекламой. Источники прибыли были несколько иными. Например, кредиты от западных компаний. И не только от них. Совсем уж головокружительные с у д ы выплачивал Гусинскому «Газпром» и вовсе не торопил с я с возвратом, когда проходили все сроки. Речь, между прочим, идет о сотнях миллионов долларов. Немалые суммы п е р е в о д и л а и «Росвооружение». А ларчик просто открывался. Тогдашний глава «Газпрома» Рэм Вяхерев Прижатый к стене журналистами, в конце концов был вынужден признать, что «Газпром» не имел от э т о й к о й благотворительности никаких п р и б ы л е й а давал такую прорву денег исключительно для того, чтобы его компанию оставили в покое. Во всем цивилизованном мире подобные вещи отчего-то называются шантажом. И с точки зрения суровой Фемиды незамедлительно подлежат, но только не у нас в те годы. Даже не зная подробностей, крайне легко реконструировать механизм шантажа. Известно, что Гусинский создал мощнейшую службу безопасности в форменную частную армию. Ставил ее бывший зампред КГБ СССР Филипп Бабков. В разное время там работало около двухсот бывших г э б и с т о в и все почему-то из недоброй памяти «пятерки» идеологического управления КГБ, того самого, которое, кстати, боролось с диссидентами. Злые языки говорят, что «пятерка» была Гусинскому еще более родной, чем казалось, потому что одно время он и сам подвязался там в качестве осведомителя». Имея такую армию, можно добывать любой компромат. А ведь наверняка у «Газпрома», как у любой маломальски крупной российской фирмы, не говоря уже о мелких, имелось множество скелетов в шкафу. И то же НТВ, прояви газовики скупость, могло, надо полагать, рассказать о них зрителю немало интересного, подавшие это умеючи. Чем привлекал медиа мост подкармливавших его западников, предоставляю читателю подумать самостоятельно. Какое-то время Гусинский процветал. Скорее всего, он уже просто не мог остановиться. Известно его собственное признание журналистам. В России есть бродячий цирк. Один из его главных номеров «Белка в колесе из металлической решетки». Я, как эта белка, бегу без остановки. Она думает, что это она крутит колесо, но все наоборот, колесо крутит белку. Если она попытается остановиться, лапки застрянут меж прутьев и их переломает. Вообще-то гусь и здесь по своей всегдашней привычке наворотил немало й ерунды. Что-то я не помню в России ц и р к о в где в качестве главного номера зрители приглашали бы любоваться на белку в колесе, которое, к тому же, обычно было не металлическим, а деревянным. Железная белка, зверек мелкий, просто не сдвинет. Да и остановить это колесо белка при желании может без особых усилий, например, когда захочет поесть или пописать. «У меня такая была», – насмотрелся и говорю сознанием «дела». Но некая глубинная суть все же обрисована чертовски верно. Начиная с определенного момента, субъект вроде Гусинского не может остановиться, вынужден разгонять колесо так, что спицы сливаются в сплошной мерцающий круг, потому что хочет денег, денег, денег больше, больше, больше. А потом полоса прухи закончилась. Начались неприятности. Первым отвернулся Лужков. То ли, уловив недвусмысленное предупреждение, данное 2 декабря, то ли это просто совпадение такое, но в январе 1995 года мэр столицы подписал распоряжение о создании Банка Москвы, куда начал переводить муниципальные счета. А счета Департамента финансов мэрии – он перевел в Центробанк еще раньше, сразу после операции мордой в снег. По какому-то странному совпадению, лишившись возможности крутить муниципальные средства, мост стал хереть. А тут еще злопамятная Лесневская открытым текстом обвинила Гусинского в организации убийства популярнейшего телеведущего Влада Листьева. Впрочем, Точности ради непременно следует упомянуть, что другие в том же самом обвиняли и главного конкурента Гусинского, господина Березовского. Трудно здесь выносить какие-то суждения, поскольку точка в деле Листьева до сих пор не поставлена. Между тем неотвратимо приближались 1996 год и новые президентские выборы. Тут уж были забыты все распри, И, вопреки русской народной мудрости, «Густь, березень и товарищ», два соперника объединились, во что поначалу трудно было поверить. НТВ наравне с остальными включилось в избирательную кампанию. Трудно работали, сцепив зубы, но работали. Ельцин, как известно, победил. «Гусинский» без награды не остался. В октябре он стал членом Совета по банковской деятельности при правительстве РФ. Через год он уходит из Мостбанка и становится чистым медиомагнатом. Вскоре Ельцин подписывает указ, включивший НТВ в число общероссийских телерадиовещательных организаций. Казалось, Гусинского выносит на новый взлет т в Он уже чувствовал себя наверху. Его, как писали классики, понесло. До такой степени, что он открыто заявил с телеэкрана о себе и ему подобных олигархах следующее. «Мы так же полезны России, как Форд Америки». т о т уж замутило даже привычных ко всему людей из числа тех, кто разбирался в проблеме. Как уже говорилось, Форд и его коллеги – производили материальные ценности, создавая реальные б о г а т с т в о Америки и крайне отрицательно относились к финансовым спекулянтам, тамошним предшественникам Гусе. Именно о них Форд писал в одной из своих книг. «Деньги еще не есть дело. Даже и большие деньги не могут создать большие предприятия. Денежные маклеры бывают редко деловыми людьми, Спекулянты не могут создавать ценности. Еще до Отечественной в СССР вышла книга Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка» об их путешествии по США. Советским писателям удалось встретиться с Генри Фордом. Он говорил о том, что в будущем видит страну, покрытую маленькими заводами, видит рабочих, освобожденных от игот о р г о в ц е в и финансистов. «Фермер», — продолжал Форд, — «делает хлеб, мы делаем автомобили, но между нами стоит у о л с т р и т стоят банки, которые хотят иметь долю в нашей работе, сами ничего не делая». Тот он быстро замахал руками перед лицом, словно отгонял комара и произнес с Они умеют делать только одно – фокусничать, жонглировать деньгами. Можно цитировать и дальше, но необходимости нет. Взгляды Форда хорошо известны, его книги в России переведены. Нужно разве что добавить немаловажные подробности о принципах, которыми Форд руководствовался в своей практике. Он не был, разумеется, ни коммунистом, ни левым и никогда не собирался отказываться ни от своей собственности, ни от своих миллионов, однако Форд старательно проводил в жизнь нехитрую идею. Со своими рабочими надо делиться совсем максимумом справедливости. Проще говоря, по Форду предприниматель должен научиться получать прибыль не от снижения заработков и повышения цен, а от эффективного производства и материального стимулирования своих работников. В январе 1914 года в США без преувеличения взорвалась бомба. Ford Motor Company объявила, что сокращает рабочий день с 9 до 8 часов и вводит минимальную заработную плату в 5 долларов в день. Этот минимум, 5 долларов в день, превышал максимальные почасовые ставки на заводах любого из конкурентов Форда. Форд тогда же сказал корреспонденту, «Я прочел мало книг. Я не ученый, а просто механик, сделавший деньги. Но я все продумал. Прибыль необходимо делить между владельцем капитала и рабочими». п р и ч ё м рабочим должна доставаться большая ее часть, ибо они делают большую часть работы, которая создает богатство. Это, говорил он, не подарок и не благотворительность, а законная плата за участие в бизнесе. Конкуренты, разумеется, взвыли. Форд сказал, что они могут платить своим рабочим столько же, если воспользуются его опытом. Стандартизируйте все, что выпускаете. Упрощайте продукт и его производство. И тогда, возможно, вы также удвоите заработную плату. Довольствуйтесь скромными дивидендами, но прибавьте рабочим хотя бы по пяти центов в день, и вскоре вы сможете прибавить еще. Почему? Потому что поднялась их покупательная способность. У нас каждый рабочий – партнер по бизнесу. Неудивительно, что я делаю деньги, имея 20 тысяч партнеров, которые мне помогают, а не 20 тысяч таких работничков, которые к концу дня посматривают на часы. Мы надеемся сделать... Двадцать тысяч человек с зажиточными и довольными, а не вскармливать горстку миллионеров, которые управляют рабами. Будь ф о р т утопистом вроде наших доморощенных реформаторов, он неминуемо разорился бы. Но в том-то и суть, что его социальные программы прекрасно работали много лет, зарплата рабочих росла, а цены на фордовские машины снижались и снижались. Капиталист Генри Форд был умным человеком и прекрасно понимал, что его собственное процветание невозможно без создания должных условий для тех, кто на него работал. А потому финансовый махинатор Гусинский попросту не имеет права сравнивать себя с Фордом. Чересчур разные методы зарабатывания денег. Впрочем, в применении Гусю слово «зарабатывать» решительно неприемлемо. Не считать же честным заработком шантаж «Газпрома» или прокрутку муниципальных средств. Но вернемся к нашему герою. Все вроде бы шло хорошо. И тут удача снова его обманула. в р е н е е пошли обломы, пока еще небольшие, но довольно чувствительные. В 1997 году он проиграл битву за связь-инвест, доставшийся в итоге Потанину. В 1998 году в результате краха пирамиды ГКО в числе банкротов оказался и Мостбанк. А что еще чувствительнее? В результате дефолта резко снизилась прибыль от рекламы. НТВ и без того больше тянуло деньги, чем приносило. Медиомост начало трясти. А там пришли новые времена. Впрочем, поначалу Гусинский ничего не понял – Он ничему не научился, оставшись самим собой, самоуверенным гонщиком, лихачом, незамечающим, что и машина-то поизносилась, да и трасса уже не та. Осенью 1999 года снова вспыхнула Чеченская война. НТВ поумерило тон, но сменить позиции уже не могло, разве что работать стало тоньше». Но все равно продолжались наезды на политику в Чечне, умелые у п о м и н а н и е о причастности ФСБ к взрывам домов. В предвыборной кампании Гусинский поддерживал старого приятеля Лужкова. Роковую ошибку он сделал в начале 2000 года. Кажется, после 31 января 1999 года Все уже было ясно, не так ли? Все все поняли правильно, и в приемной Путина выстроились с поклонами самые разные люди. Даже Чубайс себя пересилил, а вот Гусинский вел себя по принципу, а Баба-Яга против. Почему? Гадают до сих пор. По-видимому, не смог наступить на горло собственной песни. или еще почему-либо, не суть. Важно то, что прежнее НТВ в Новой России существовать не могло. И человек, открыто заявляющий, что он сам будет ставить президентов, тоже был не к месту. Вскоре произошло странное, до сих пор не вполне проясненное событие. Во время поездки Путина в Испанию и Германию Гусинский был в арестован и три дня провел в Бутырке. Ему было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особых крупных размерах». Речь шла о незаконном и безвозмездном изъятии у государства хозяйственного комплекса Второго канала стоимостью в 10 миллионов долларов. Путин в интервью западным журналистам назвал это событие «сомнительным подарком». Судя по тому, что арест Гусинского явно мешал его переговорам за рубежом, отвлекая от дел, от крупных контрактов и важных соглашений, нет оснований не верить тем, кто считает, что президент никакого отношения к аресту Гусинского не имел. Скорее уж правы те, кто полагает, что Гуся заказал Береза, и этот арест был всего лишь очередным эпизодом в ожесточенной войне двух м е д и о и м п е р и й Очень уж лучился самодовольством Борис Абрамович, светясь перед камерами. Очень уж многозначительными были комментарии. Самое интересное, что в эти три дня, проведенных Гусинским в Бутырке, в довольно комфортных условиях с телевизором и холодильником, реально пошли ему только на пользу. Вспыхнула мощная рекламная кампания, представившая Гусинского как «диссидента номер один». и даже узника совести, настолько в ы г о д н о е для Бутырского сидельца, что некоторые всерьез стали подозревать, не сам л и г у с и н с к и й используя связи, организовал себе арест и кратковременные тюремные мучения. В конце концов, подобные выходки в истории известны. И подконтрольные нашему герою средства массовой информации, И независимые инвалиды-перестройки делали все, чтобы превратить это событие в масштабный политический кризис. Путина обвиняли в стремлении ограничить в России все завоеванные тяжкими усилиями демократические права и свободы, в попытках установить личную диктатуру, вернуть 1937 год, а заодно и в антисемитизме. Читателю на полном серьезе вдалбливали. Даже если арестовать Гусинского приказал не лично сам Путин, это все равно, мол, результат флюидов, исходящих от госбезопасности. Ну что тут скажешь? Коли уж речь заходит о флюидах, в пору тушить свет и вызывать санитаров. А в общем, со временем эта к о м п а н и я сошла на «нет». Ну, не было в распоряжении демократической общественности ни единого прибора, способного зарегистрировать эти самые флюиды. Тем более, что Игусинского освободили и вскоре даже отпустили в любезную его сердцу Испанию. А НТВ из его рук все же упорхнуло. По самому, что ни на есть прозаическому поводу. Телекомпанию, вульгарно выражаясь, описали за долги «Газпрому» те самые сотни миллионов долларов, невозвращенных г у с и м кредитов. Гусинский бросился жаловаться на Запад. Был в Англии, Израиле, США. Засветился даже на ужине у президента Клинтона. Однако это ничему не помешало, и НТВ и Медиумост все же пришлось отдать в счет долга. Подробности неизвестны, но на Западе Гусинскому наверняка объяснили с грехом пополам, что ситуацию, когда кредитор требует вернуть немалые деньги, в цивилизованном мире чертовски трудно счесть антисемитизмом или душением свобод. На Западе, знаете ли, действует убеждение, что долги следует возвращать, а при неуплате у должника описывают имущество, как бы он при этом не вопил». И приземлился Гусинский в Израиле, потрепанный и чуточку обедневший, но бодрый. Самое смешное, что история на этом не кончилась. Не зря известная поговорка гласит, что свинья грязи найдет. Гусинский и в Израиле влез в тамошнюю политическую жизнь, действуя а п р о б и р о в а н н ы м и в России методами информационных войн. Возможно, кто-то этого не знает, но в Израиле с давних пор борются два направления, представителей которых можно условно назвать «западниками» и «почвенниками». Западники, объясняя чуточку упрощенно, хотят перестроить израильскую жизнь на американский манер, а «почвенники» Категорически против этого протестуют, напирая на национальную самобытность, духовность народа и религиозно-культурные традиции. А посему м о е й симпатии полностью на стороне последних. Гусинский организовал и в Эрец и с р а э л некое подобие медиамоста, вмешавшись в борьбу как раз на стороне западников. А поскольку... по долетающей информации, пользовался теми же приемчиками, что и в России, то быстро восстановил против себя почвенников. Начал вместе с беглым фигурантом по делу Юкоса Невзлиным создавать новую партию из свежих иммигрантов. Начал по старой памяти проталкивать в израильском Кнессете парламенте нужные ему законы. И, наконец, в Израиле возник скандал вокруг подозрительных финансовых сделок и каких-то неправильных денег, которые прокачивались через тамошний банк а п о л а и м Вы, конечно, догадались, что говорят по этому поводу циники. Правильно, что и к этому делу каким-то боком причастен Гусинский. Давно и упорно ходят слухи, что им начали интересоваться правоохранительные органы Израиля. А вот тут уж, господа мои, никак не пустишь в ход тот немудрящий прием, что время от времени срабатывает на российских просторах, заставляя попахивающих нафталином и аминозином ветеранов перестройки поднимать хай вселенский. Можно еще с грехом пополам объявлять государственную прокуратуру, президента и вообще всех, кто требует возврата долгов антисемитами. Мол, г у с и н с к и й евреи и даже председатель российского еврейского конгресса. Но согласитесь, даже у НТВ не хватило бы наглости вопить об антисемитских выпадах, если его пригласит на допрос в Тель-Авиве израильский следователь. Несподручно как-то в таких условиях выставлять себя мучеником, страдающим из-за пятого пункта. Поскольку означенный пункт наличествует у у всех вокруг. Посмотрим, чем все кончится у нашего махинатора. Очень хочется надеяться, что, как говорится в Библии, каждому воздастся по заслугам его. Запад в целом, и Израиль в частности, в последнее время наконец-то начинает понимать, что гурьбой, хлынувшая в тамошние пределы мученики и борцы с режимом, что-то плохо напоминают идейных борцов за демократические свободы. И отдельная тема для разговора – как смотрят израильские бизнесмены, заработавшие деньги в условиях нормальной рыночной экономики, на новоявленных политэмигрантов с ворохом сомнительных бабок по всем карманам и шлейфов скандалов за спиной. И уж если гости дорогие начинают себя вести как слон в посудные лавки, В общем я уверен, что н а с т о я щ а я проблема у гусинского еще впереди и хватит о нем. У нас есть еще и другие деятели ничуть не менее колоритные. Третье: московский оголец на Бейкерстрит. А теперь настало время поговорить о самом шумном, самым приметным и самым специфическим представителем племени российских олигархов Борисе Абрамовиче Березовском. Коего иные впечатлительные люди готовы считать едва ли не демоном, а кое-кто до сих пор полагает финансовым гением. Истина, как ей положено, где-то посередине. Борис Абрамович, далее всюду ради экономии места и трудов, баб или береза, конечно же, мелковат для демона, но на мелкого беса еще с грехом пополам тянет, и никак не на большее. Лет семь назад два ученых человека, профессор Черников и доцент Черникова, выпустили книгу о крупнейших компаниях, принадлежащих олигархам. Сегодня, годы спустя, Иные ее страницы читаются как высокопробная юмористика, еще и от того, что многие герои оказались дутыми фигурами, а многие дерзновенные планы откровенным пшиком. О Березе там написано следующее. Огромную роль в возвышении Березовского сыграли его математическая подготовка, способности, специализация на проблемах управления. Ну что же, здесь есть изрядная доля истины. Давно известно, что там, где вульгарный брачный аферист цапнет пачечку денег и позолоченная чайная ситечка, специалист в области математики и управления, кассир, финансист, неправедные доходы не уместит в мешках из-под картошки. Подготовочку баб в советское время получил хорошую за государственный счет. Закончил факультет электротехники и счетно-решающей техники Московского лесотехнического института, работал научным сотрудником НИИ испытательных машин Министерства приборостроения СССР, инженером г и д р о м е т ц е н т р а Закончил аспирантуру в Институте проблем управления а к а д е м и е наук СССР и, защитив кандидатскую диссертацию, возглавил в том же институте лабораторию. За научные разработки по проблемам логистики управления был избран академиком Российской Академии Наук. Примечание. Лень объяснять подробно, что это такое, благо к нашей основной теме это отношение не имеет. Конец примечания. Эти разработки обкатывались на вазе. Тогда-то Баб и свел знакомство с тамошним руководством. Действительно, специализация на проблемах управления пригодилась, если не сама наука, то обеспечиваемая ею место работы. Черниковы, относящиеся к героям своего повествования трепетно, прямо-таки влюбленные и искренне их считающие российскими форвардами, все же вынуждены упомянуть «накопление есть накопление». и оно нуждалось в материальной и организационной базе, каковой и стала на первом этапе спекуляция. Это они о первых шагах Березовского. По сути, верно, но ошибаются авторы, говоря о первом этапе. Вся деятельность баба – это спекуляция в той или иной форме. А началось все с того, что баб, как уже говорилось, познакомился с руководством Автоваза и предложил директору завода наладить сбыт автомобилей. Неведомыми путями получив у шести российских банков крупную ссуду в валюте, он создал фирму под названием «Логоваз», занимавшуюся продажей «Жигулей», производимых автомобильным гигантом «Автоваз». В этом веселом бизнесе были свои хитрушки. Точнее говоря, существовали правила игры, которые иные до сих пор наивно считают результатом разгильдяйства, головотяпства, непродуманности. Позвольте не согласиться. Головотяпство – это когда абсолютно все несут убытки и переживают трудности. Когда маленькая кучка оборотистых субъектов все же обогащается, правильнее будет вести речь о заранее продуманной стратегии и умысле. Суть гешефта проста, как три копейки. Автоваз, будучи государственным предприятием, вынужден был продавать свои автомобили исключительно по фиксированным низким государственным ценам, зато получил право продавать их не только государству, но и частным фирмам. А вот эти самые частные фирмы, занимавшиеся перепродажей купленных у ВАЗа авто, таких ограничений от чего-то не имели. Представляете, какой навар? Особенно если учесть, что обсевшие в а с многочисленные дилеры не просто покупали у завода машины задешево, а продавали гораздо дороже. Действовали и другие схемы. Дилеры брали у завода ссуду, и уже из нее расплачивались за машины, а возвращали эту ссуду гораздо позже. Покупатели, между прочим, бравшие машины за валюту, с дилерами расплачивались, естественно, сразу, но до завода его доля доходила через полгода, если не позже. От этого тоже получался нехилый навар. Инфляция тогда достигала 20% в месяц. Если дилер задерживал заводу плату на три месяца, выходило, что машину он приобретал за полцены. Да и задержанные денежки тоже не просто так лежали, они тоже крутились и приносили нехилые проценты. В этот бизнес насквозь криминализированный и бросился баб со своей фирмой «Лаговаз». «Вот только не нужно представлять себе руководство завода несчастенькими н жертвами обстоятельств, запутанными бритыми братками. Практически все высшее звено управления заводом владело акциями логоваза, а значит, были в доле. Американские бизнесмены, угодившие в этот гадюшник от чего-то, называли руководство завода «продажным». Должно быть, имелись основания».